глава шестая. Палка об одном конце. Утро вечера мудренее. На этот раз пословица не оправдалась. Александр протомился всю ночь, а утром встал, по-прежнему не зная, что делать с Лосенковым. Пустить все это, что называется, на самотек, или начать немедленно же действовать, а если действовать, то каким образом?» Беда заключалась еще и в том, что он не мог сосредоточиться только на Лосенковской истории. В его сознание вплеталась теперь и другая забота. Вчера, по обеду с Ликой, он предложил проводить ее до дома. Девушка охотно согласилась. Можно было ее и не спрашивать. Если бы он позвал ее на дно морское, Лика опустилась бы с готовностью и на дно морское. Полететь на Луну? И на Луну бы полетела. Они ехали сперва в автобусе. Потом в метро, потом на трамвае, в беспрестанной сутолоке людской, обычной к концу рабочего дня. Связного разговора у них не получалось. Но когда сошли с трамвая и побрели неторопливо пешком, пересекая наискосок тихий окраешек Измайловского парка, слово за слово Лика поведала Александру, что в семье у них стало опять очень плохо. Притихший было на некоторое время отец теперь снова пьет, буйствуют, избивают маму. И все требует от них денег, денег. А разве эту прорву когда-нибудь заполнишь? Лика шла потупясь, стыдясь, что ей приходится такое неприглядное рассказывать о родном отце. А сдержаться уже не могла. Когда человеку больно, он кричит. Александр держал ее холодные тонкие пальцы в своей руке, ласково ободряюще пожимал. Больно было и ему. Та душевная откровенность, с которой Лика делилась своим горем, захватывала и его, не позволяла оставаться безучастным. Он принялся убеждать Лику, что ей следует бросить все это, уйти из дому, жить независимо. Лика печально качала головой. «А мама тогда как же? А сестренка?» «Нет, я не могу бросить их. Я не такая». Александр говорил, что тогда надо ей уйти вместе с матерью и сестрой. И Лика опять покачивала головой. «А куда уйдем? На какую жил площадь? Да если бы даже и ушли, так папа все равно и там нас разыщет. Снова станет жить вместе. Ему же деньги от нас нужны». Александр возмущался. «Гнать его прочь! С милицией наконец! Какой он родной человек, если жизни им не дает!» Но Лика и тут не могла принять его советы. «Гнать! Будто он испугается!» В милицию мама пробовала заявлять. Там отвечают, нет у нас такого права запрещать ему жить со своей семьей. Отвлекайте сами его от бутылки. Вот уж если на хулиганит сообщите, посадим суток на 15 или оштрафуем. Посадят, так на нас он обозлится еще больше, а оштрафуют, нам же с мамой платить. Не отступая, Александр говорил, что надо тогда Вере Захаровне попросту оформить развод, Пробовали. Оказывается, Петр Неконорыч категорически отказался давать развод. Это же понятно. И в суде их тоже не поддержали. Отец на суд явился чистенький, выбритый, трезвый. Выложил на стол свои документы инвалида-пенсионера и расплакался. Обещал все уладить миром и по-хорошему. Чем дальше забирался Александр в непроходимые дебри внутри семейных отношений Пахомовых, тем отчаяннее представлялось ему положение Лики. Так вот и пролетят все ее молодые годы, без радостей, без тепла на сердце, без ясной цели. День прожит, и ладно. Чем же и как ей помочь? Он нечаянно ударил Лику в самое больное место, мимоходом обронив, что вот, дескать, она выйдет замуж, и тогда все уладится». Лика сразу выдернула из его руки свои тонкие, так и не потеплевшие пальцы, воскликнула. — Да вы что, смеетесь? Как я замуж выйду? Маму тогда и сестренку вовсе на погибель оставить. А с собой такой хвост никому не приведешь. Сама я и то никому не нужная. И тогда Александр, вдохновясь, заявил, что он еще строже, чем в первый раз, припугнет ее отца. — Не бросит все-таки Петр Никонорыч своих бесчинств? Никто иной он, Александр Маринич, возбудит против него уголовное дело от имени общественности. Лика только лишь недоверчиво улыбнулась. Причем тут общественность, когда их дело чисто семейное. Так всюду считают. Петр Неконорыч был дома, но припугнуть его Александру не удалось. Он бесчувственно пьяный, лежал на своем бражном пропахшем матрасе и не на слова, на довольно-таки крепкие толчки никак не отзывался. Лика стеснительно теребила Александра за рукав. «Не надо, Саша, не надо. Мы уж тут сами как-нибудь». Вера Захаровна сидела у постели Дуси, тихо плакала. Она даже не отозвалась на приветствие Маринича, не повернулась в его сторону. «Мало ли всяких любопытствующих людей к ним заходят. Потом Лика показывала ему самый короткий путь к трамвайной остановке, через парк по малохоженной тропе. Брела, прижимаясь к его плечу, и рассеянно, думая совсем о другом, с какой-то отчаянной душевной надсадой говорила, что есть ведь на свете такие счастливые люди, которые в лотерею или по займу выигрывают крупные суммы, даже по десять тысяч, а ей бы хотя бы рублей 500 И себе, и матери – пальто зимнее, кровати хорошие купить, и еще на месяц целый обо всем забыть и закатиться куда-нибудь на юг, к морю, пожить без всяких забот. И вдруг ткнулась головой ему в грудь, мгновение так замерла и отпрянула, пошла обратно с середины пути, не попрощавшись, не сказав вообще ничего, то и дело сбиваясь с протоптанной тропы на непримятую траву. Александр провожал ее взглядом. «Славная девушка! Чем же? Чем и как ей помочь?» Откуда-то сбоку вынырнул, почти столкнулся с Ликой, высокий взлохмаченный парень. Волосы тяжело напирали ему на поднятый воротник пиджака. Маринич узнал «Это Жора», сосед Пахомовых по дому. Парень по-свойски развязно махнул рукой в попытке схватить Лику за талию. Но девушка, словно копируя таким же быстрым и небрежным взмахом руки, хлестнула парня по лицу и, не запнувшись, не задержавшись даже на секунду, пошла своей дорогой. Парень было кинулся за ней, но тут же остановился и только вдогонку прокричал какую-то злую похабщину. Всю ночь потом Александру мерещилась черт знает что. Но выспался он все же отлично, и наутро в свой отгороженный фанерой кабинет Вошел с таким ощущением, будто вообще ничего не было накануне. А день начался, и все вновь предстало в своей реальной действительности. Заглянула Лика, не очень умело подрисованная, но с хорошо лежащей прической. Поздоровалась, сказала, «Саша, я в банк поехала». Ей не хотелось уходить. Она стала что-то припоминать из вчерашнего. И вдруг в ужасе спохватилась. Машина стоит, дожидается. «Ну, будет мне от водителя». Едва за ликой закрылась дверь, явился Мухалатов. Привычно подсел к столу, локтем оттолкнул счеты, чтобы лежать в руке было удобнее. «Ну!» — сказал он, позевывая. «Поехали!» — сказал Александр, догадываясь, зачем пришел Владимир. «Очень кстати. Не надо самому начинать. Пусть он сперва до конца выговорится. А вообще, если Владимир, вчера бросив телефонную трубку, сегодня сам лично пожаловал...» Значит, дело Власенкова серьезное. «Как живем?» — спросил Мухалатов и снова протяжно зевнул. «Ой, не выспался. Фигурально всю ночь провел с римой Сперва сидели в знакомой тебе Андромеде, потом провожал ее на дачу. А там высококультурный Василий Алексеевич с такой отменной любезностью, будто пещерного жителя принял меня, что рима выскочила из дому вслед за мной и провожала до Москвы. Ну, а потом, разумеется, и я снова ее проводил, до ворот только. Положение обязывает, все-таки девушка. И совсем потом, под утро, она еще приснилась мне. да Но проклятый будильник зазвонил на самом интересном месте. «Володя, мне не нравится. Ты как-то так о ней говоришь. А когда о ком и о чем, я говорил иначе. Язык мой. Что же касается Риммы... Подозрения да не коснутся жены Цезаря. Это хирургическая бестеневая лампа. Риму можно поднять к потолку и при ее свете спокойно делать любые операции. Рима любит тебя. Вот потому я так высоко, под самый потолок ее поднимаю. А меня нельзя не любить. Я тоже человек хороший. Хотя наоборот, весь соткан только из теней. Меня не любит один Василий Алексеевич, и то несправедливо. К студенту Мухалатову он, между прочим, относился хорошо. «Почему ты думаешь, он не любит тебя?» — с сомнением спросил Александр. «А отцы всегда не любят тех, кого любят их дочери», — афористично разъяснил Владимир. «А товарищу Стрельцову, в частности, кажется, что дети его единственной дочери будут непременно носить отчество римовичи «А тебе давно бы уже следовало сказать Василию Алексеевичу, что его внуки будут носить отчество владимировича Трепаться, Сашка, сам знаешь, я люблю. Но трепаться насчет Владимировичей преждевременно. Пусть уж лучше по ночам товарищ Стрельцов со мной разговаривает высококультурно и рима провожает меня до Москвы. Это никому не в ущерб, а жизнь между тем крутится, вертится, как шар голубой. Для меня мудрена, Володя. Вполне естественно. Новый аккумулятор, да еще такой, которому дается собственное имя автора — Тебе не придумать бы. Хочешь проще? Владимировичей я пока не хочу, а Римовичей порядочность не позволяет. Ты же сам любишь напоминать о герценовской клятве. Ну а Василий Алексеевич заурядно ревнив. До ты обыкновенно ревнив. Не знаю, каких диоптрий и из какого сплава у него очки, но явно сквозь эти самые очки он видит не Владимира Нилыча Мухолатова, а Мефистофеля и Дон Жуана». Хотя, как известно упомянутый, дон Жуан соблазнил две тысячи трех женщин, а бедному Володьке до этого райского счета не хватает пока еще ровно двух тысяч, включая и риму, которая вообще не соблазнима и оттого наиболее соблазнительна. В этом частном случае можно бы и на Риммовича рискнуть. «Ну да ладно!» — он звучно хлопнул по столу ладонью. «У меня к тебе есть и другой разговор». «Я думал, что именно этот разговор будет первым», — сказал Александр. мухалатов пожал плечами, простодушно посмотрел на него. «По значимости, Саша, раздавленное яйцо стоит все-таки больше выеденного». «Не будем спорить. Слушаю». «Тебе слушать нечего. Все, что следовало, я сказал вчера по телефону. Мне просто хочется узнать, когда Волосенков получит свои деньги». «Но я ведь тоже...» «Все сказал по телефону вчера». Волнение начало одолевать Александра. «Могу повторить, он вообще ничего не получит, потому что он изорвал все документы, даже и подделанные Наоборот, теперь я взыщу с него выданный ему аванс. Жуликов надо учить только так». «А от какой суммы?» — начинаются жулики, с напускной велостью спросил Мухалатов. И словно бы какая-то серая пленка затянула ему глаза. Это было признаком зреющего недоброго настроения. «То есть как это от какой?» — в самом деле не понял Маринич. «Ну, от ста украденных рублей или от пяти копеек». «От одной. От одной копейки, если она присвоена нечестным путем. Только в денежных знаках и звонкой монете? Или в любом другом виде?» «Володя, ты отвечай». «Конечно, в любом. Странный вопрос». А может ли один жулик судить другого жулика, вызывая при этом к высоким нравственным принципам? Слушай, нельзя ли проще? Проще? Так вот. мухалатов встал, лениво обошел вокруг стола, запустил руку в карман пиджака Александра и вытащил горсточку 15-20 проволочных скрепок, встряхнул их на ладони. «Надеюсь, ты ведь не скажешь, что эти скрепки купил на собственные деньги». А тут их будет, пожалуй, на три копейки. Письмо личное ты позавчера вот здесь при мне же писал. На казенной бумаге и в рабочее время. Оно тоже в рубли и копейки переводится. Ну и как быть? Тебе можно, а в Лосенкову нельзя? Тебе можно, так сказать, в чистом виде присвоить государственные, а в Лосенкову собственные денежки, израсходованные на службе, возместить нельзя. Что-то не сходится» если согласиться с твоим же определением принципа честности. Принцип должен быть принципом. И честность тоже для всех должна проверяться единой мерой. Тут я снова в обнимку с тобой. Александр сидел багровый от стыда. Но не за себя, а за Владимира. За тот способ, какой он избрал, чтобы выдать черное за белое. Господи! Полтора десятка скрепок, положенных в карман на всякий случай. Вдруг... «Где-нибудь ни здесь, ни за столом понадобится соединить бумаги». «Черт возьми, служебные бумаги!» «Ну, если даже и свои!» «Письмо, написанное товарищу в рабочее время, прибавил бы еще чернилами завода». «Это называется софистикой и демагогией», — прерывающимся голосом, наконец, выговорил он. «Как можешь ты ставить в один ряд столь разные вещи?» «Не натуживайся понапрасну, Саша», — махнул рукой Владимир и серая пленка опять пробежала у него по глазам. «И я знаю, и ты знаешь, что в нормальной жизни, как не верти, а существуют две логики – прокурорская и адвокатская. Мой пример только для этого. Мы с тобой поклялись бороться за справедливость и единую логику, поклялись бороться против гадов». «Поклялись!» «Так вот, Власенков не гад, а пока единой логики нет», Не надо подводить под него только прокурорскую логику. Давай вместе подумаем. Не как ему зло причинить, а как надо поступить по справедливости. Это я тебе второй день и пытаюсь втолковать. И зря пытаешься. Никогда ты мне не втолкуешь, что делать подлоги простительно, и что здесь не годится прокурорская логика. Да все равно. И адвокатская логика тоже осудит подлог. Но это же не подлог. Это простая ошибка и ты не помог ему разобраться, сделать как надо, а сразу ухватился. Удобный случай. Вот, мол, какой я принципиальный и бдительный. У Маринича задрожали губы. После этого... После этого, Володя, я не могу тебя называть своим другом. Ну вот. Сразу и за шпагу схватился. А у меня при себе нет даже перочинного ножичка. Не будем, Сашка, перебрасываться звонкими словами. Выйдем сразу на итоги. Скажи, ты какую поставил цель? Утопить Власенкова во что бы то ни стало? Или ты хочешь с человеком обойтись все-таки по-человечески? По закону и по совести. мухалатов подтянул к себе счеты, молча по одной перебросал косточки на двух-трех проволоках, потом поставил счеты на ребро, и косточки шумно упали все в раз. Но дело твое. Не подумай, что я жуликов защищаю, И если ты, Власенкова, знаешь лучше, чем я, действуй по закону и по совести. Посмотрим, какая у тебя совесть, и посмотрим, какие у нас при твоей совести существуют законы. Надумаешь, позвони. Он ласково погладил, потрепал, как пригревшегося кота, блестящий черный аппарат внутреннего телефона и удалился. Александр стоял, врезавшись упрямым взглядом в квадратный лист зеленой настольной бумаги. Да, по существу это ссора, и не по пустякам. Нет-нет, после такого разговора нечего колебаться. Всякое промедление будет постыдным соглашением с собственной совестью и служебным проступком перед законом. Главбух Андрей Семенович, выслушав Маринича, весь как-то сразу осунулся. На добром стариковском лице его отразились страдания и досада. «Вот удружил!» Всплеснул он сухими руками, неизвестно, кому относя эти слова, к Мариничу или Власенкову. «Вот удружил!» Маринич спросил, как все это происшествие нужно оформить. Андрей Семенович, будто подстреленная утка крыльями, коротко и нервно взмахивал руками. «Ах, срам какой! Вот срам какой! Зарплату в цехах начали выдавать без кассира. Я собирался поставить вопрос о безнарядной оплате выполненных работ» по саморапортичкам, и вот на тебе. Всем наплевал в душу. «А как же с ним теперь поступить, Андрей Семенович?» «Да что как поступить? Расстрелять его, что ли, за это? Он тебе сказал, подавитесь, не платите. Так и не платить уж совсем ничего. Вот и выпиши, приходный ордер, на весь выданный ему аванс, и делу конец. Ах, да чего же это все неприятно?» «Но ведь он подделал документы». Андрей Семенович, ведь это же нельзя простить. Говорю, расстрелять его, что ли? Сколько он там приписал себе суточных и этих, квартирных? На 21 рубль 10 копеек? Так если он порвал сгоряча все документы и вернет полностью весь выданный ему аванс, он накажет себя больше, чем втрое против этого. Чего же ты еще от него хочешь? Подделка. Подделка же, Андрей Семенович. Сам факт подлога. За этот факт он на полмесяца верных без зарплаты остался. Ну что ты думаешь? Это ему и так крепкий урок. Какого еще зла ты ему хочешь? Иди, иди. Весь день ты мне отравил. Взять бы тебе, да просто приходный ордер сразу выписать, коли на это сам человек согласился. С бранью, с оскорблениями. И, собственно, не согласился, а выкрикнул, будто в лицо мне швырнул эти слова. С бранью. Небось, забронишься, когда сядешь на полмесяца без копейки. Гадко это, конечно, других же еще и ругать. До человека и момент понять тоже надо. Взыскивай с него аванс и иди, иди, ну тебя. Очутившись за дверью, Маринич недолго раздумывал. Все ясно. Как и Володя Мухалатов, Андрей Семенович решительно не прав. И разница лишь в том, что один по наивному заблуждению не считает вообще поступок Власенкова преступлением, а другой просто по доброте своей не хочет наказывать виновного больнее, чем обыкновенным рублем. Что ж, вот так и создается удобная обстановочка для разных сперва мелких воришек, а потом от безнаказанности и крупных воров. Читая уголовную хронику, мать частенько вспоминает какой-то рассказ «Пятачок сгубил» из хрестоматии еще из ее школьного детства. А здесь и побольше пятачка, и обстоятельства, гажа. Иван Иванович Финдотов подписал продление командировки Власенкова. Финдотов во всяком случае должен знать, как злоупотребил человек его доверием. Скажет ли ему об этом Андрей Семенович? И вообще, конечно, не главному бухгалтеру, а директору завода следует решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности жулика, пойманного с поличным. В приемной директора была небольшая очередь. Но Маринича секретарша пропустила немедленно, стоило только шепнуть ей на ушко «Аля, на три минуты, по очень срочному делу». Финдотов, должно быть, весь поглощенный какой-то неотвязной мыслью, поглаживая ладонью затылок, сновал из угла в угол по кабинету. Заметив вошедшего Маринича, остановился, нетерпеливо спросил. «У вас действительно что-то очень срочное? Что?» «Иван Иванович, извините, позавчера вы подписали продление командировки в Лосенкову?» «Ну да, подписал. Надо это бы сделать Василию Алексеевичу?» «Да его не было. мухалатов просил. А что?» «Он подделал счет гостиницы и приложил чужие железнодорожные билеты к отчету. И получилось, будто он пробыл в Ленинграде эти шесть дней, на которые вы продлили ему...» «А Андрей Семенович мне ничего не говорил», — перебил Финдотов. «Еще не успел». «Ну а в чем дело?» «Так как в чем дело?» Власенков сделал подлог, хотел незаконно получить 21 рубль 10 копеек. «Ого! И дачу себе на эти деньги отгрохать!» Рассмеялся Финдотов. «А как же он это объясняет, попытку свою?» «Так Иван Иванович, что его объяснение? Он-то, конечно, говорит, что на такси эти деньги проездил». И за гостиницу сверх положенной нормы по рублю двадцати своих доплачивал. Дело-то не в этом. Подлог. Вот черт. По рубль 20 доплачивал. Даже как будто завистью опять перебил Финдотов. Значит, всего за трешку снимал номер. А мне дешевле, как по пятерке, жить в Ленинграде не приходилось. А такси? Правильно, одно разорение. Город пространственный. И в совнархозе машину ему не дадут. Уголовное дело, Иван Иванович. Надо Власенкова привлекать к ответственности. Вот я и пришел. Погоди. 21 рубль, чтобы покрыть действительные расходы на такси и гостиницу? Какое же тут уголовное дело? Он подделал счет. Ну и пес с ним. Порви его, чтобы ревизоры не прискребались. А Власенкову эту двадцатку там или четвертную я из директорского фонда выпишу. Все? Иван Иванович. Так ведь подделка!» Финдотов замотал головой и даже зажмурился, показывая, до чего ни ко времени и ни к месту идет у них разговор. «Ну, я тогда не знаю. Ступайте к Василию Алексеевичу. Он и финансовыми, и юридическими делами у нас занимается. А я подмахнул командировочное Власенкову только по просьбе Мухолатова». Финдотов крутнулся на одной ноге, давая понять Мариничу, что разговор закончен. Однако прибавил еще. А насчет двадцатки в Лосинкову? Нет, лучше уж четвертной. Там вместе со Стрельцовым заготовьте проект приказа. Я подпишу. Теперь после столь неожиданного поворота событий Маринич и вовсе не мог остановиться на полпути. Считал себя обязанным непременно довести дело до конца. Подумать только, а! Подлог пустяк. И жулику еще и четвертную из директорского фонда подталкивая на переносе сползающие очки, Стрельцов внимательно выслушал рассказ Александра. Попросил повторить некоторые подробности. Задумался. «Тут трудно применять сильные слова и устанавливать чеканные категории в оценках», — проговорил он наконец. «В прежние времена, когда игроки за карточными столами уличали партнеров в мошенничестве, этих шулеров просто били подсвечниками. А на Востоке, Мелких воришек обмазывали смолой, вываливали в перьях и сажали на осла, лицом к хвосту. Хотя, вероятно, законы позволяли наказывать и как-то иначе, не так публично и позорно. А люди поступали, в общем-то, правильно. За мелкие гаденькие дела и наказывать следует соответственной казнью. Мелких жуликов надо заставлять на народе гореть от стыда. Но не в прокуратуру же в самом деле передавать материал о неудавшейся попытке Волосенкова, Сорвать с государства двадцать рублей. А почему не в прокуратуру? Маринич недоумевал. Вот тебе раз. И Стрельцов тоже либеральничает. Василий Алексеевич, подделка документов. Я так понимаю, это преступление уголовное. Подделка не удалась. Деньги он не получил. Наоборот, своими даже поплатился. Александр Иванович, может быть, не совсем то слово... Но тогда и с нашей стороны это будет какой-то мелочностью, если хотите, местью, за то, что он в разговоре с вами держал себя по-хамски. Наказание должно быть неотвратимым, но все-таки соразмерным вине. Только тогда оно воспитывает. Давайте предположим, что Власенкова посадили бы в тюрьму на пять лет. Не только он сам, но и все окружающие сочтут это величайшей несправедливостью. О существея самого преступления тогда никто и не вспомнит, но решительно все будут жалеть осужденного и осуждать осудивших. Не надо на пять лет, пусть на полгода, условно, даже без вычетов из зарплаты, но, как полагается, по статье Уголовного кодекса. Само название «Уголовный кодекс» звучит жестоко, зато запоминается. На «Осле» лицом к хвосту тоже запоминается. «Ну, если премию за это выдать, как это хочет сделать Иван Иванович, и тут запомнится. Или мухалатов «Да, Владимир нилович тоже ведь защищает Власенкова. С какой-то торопливостью и с особой интонацией, словно бы это почему-то сразу меняло все существо дела», — спросил Стрельцов. «Василий Алексеевич, вы знаете, какие мы с Володей мухалатовым друзья. Но здесь я просто не могу его понять. Он так защищает». Так защищает Власенкова, он даже считает его вообще ни в чем не виноватым. Маринич выпрямился, лицо у него стало торжественным. Вероятно, мы с Володей очень сильно поссоримся. мухалатов Опять мухалатов Столкнуться с ним вновь? И на чем? Пожалуй, даже не выговорил, а только пошевелил губами Стрельцов. Он медленно снял очки Сложил заушники вместе, развел и снова сложил. «Не поймите меня превратно. Иван Иванович вас направил ко мне. Но, выходит, и я должен действовать сейчас тоже по этому принципу. Гони зайца дальше. Мне представляется, Александр Иванович, что всей этой мутью следует заниматься не в административном, а в общественном плане. Проступок Волосенкова прежде всего против морали. Посоветуйтесь в завкоме». С председателем завкома Лидией Фроловной разговор у мариича был, пожалуй, самым продолжительным. Лидия Фроловна, женщина пожилая, но очень свежая и какая-то ясная, присасывая ноющий зуб, выслушала рассказ Александра с пылающим интересом. Она сразу же согласилась, что, конечно, товарищ Стрельцов прав целиком, и решение о влосенкове должно принимать завкому. Только вот какое решение?» «Палка-то! Она ведь всегда о двух концах!» Присасывая зуб, вслух размышляла Лидия Фроловна. «Скажем, денежно. Ну, ударим мы одним концом по самому Власенкову, а другой-то конец. Кого ударит «У мужика семья. Им живется трудно. Я это знаю. Если мы тебе от профсоюза дадим санкцию ничего не платить человеку, да еще и аванс с него взыскать, ведь прибежит жена, плакать станет». «Детишек с собой притащит, и отменим мы свое постановление. По закону, сколько верных дней он пробыл в командировке, да за билеты, все ему отдай». «И подлог ему простить!» — вскрикнул Александр. «Какое же будет тогда ему наказание?» «Наказание не получится», — согласилась Лидия Фроловна. «Но, скажем, морально. Это Василий Алексеевич насчет смолы и перьев, и осла тоже. Это он лишнее» но, скажем, в стенную газету или на общее собрание вынести. Опять же, и тут палка о двух концах. Видимо, кражи нет. Чего-то он пробовал, почищал А подчищенные бумаги, ты ведь сам говоришь, уничтожены. Ну и что же народу предъявить? И другим концом, дурная слава на нас же, подняли шум вокруг мыльного пузыря. Народу нынче не слова, документы подай. За здорово живешь, голосовать не станут значит, и нравственного осуждения не получит. Может, и не получить, — снова согласилась Лидия Фроловна, и даже свистнула, присасывая зуб. Это ведь тебе не прогул, не драка под пьяную лавочку, не бытовщинка. Предмет, скажем, не совсем для общего собрания. Подлог пахнет уже чистой уголовщиной. А это снова палка о двух концах. Заострей один конец, и могут человека потянуть к Иисусу. Не за остри, могут сказать «потакаете». А другой конец. Почему профсоюз входит в дела уголовные? Тут все тонко обдумать надо. Может быть, просто, не вынося на народ, я одна с глазу на глаз побеседую с ним. Ну, хочешь, и ты прими участие. Ведь главная-то задача в чем? Ущерба государству, чтобы причинено не было, и человек, чтобы все понял. Так? А с Андреем Семеновичем ты посоветовался? Круг замкнулся, Маринич встал, постоял, вглядываясь в ясное лицо Лидии Фроловны, наполненное доброжелательностью и ожиданием хорошей умной подсказки. «Ущерба государству, Лидия Фроловна, причинено не будет, а понимать Власенков и раньше все понимал превосходно», сказал Маринич, рывком растягивая узел галстука. «Вы тут, конечно, подумайте, а я уж Власенкова тогда сам» своей палкой. Она у меня об одном конце». «Только ты это не в прямом смысле», — забеспокоилась Лидия Фроловна и тоже встала, подала ему теплую, мягкую руку. «А мы тут подумаем, посоветуемся и давай держать друг друга в курсе дела». Вернувшись к себе, Маринич привычно, почти автоматически, потянулся рукой к телефону. «На дню по нескольку раз», Перезванивался он с Мухолатовым. Хорошо бы и сейчас. И не стал звонить. Зажав ладонями виски, он перебрал в памяти разговоры и встречи этого дня, ожесточая себя против Власенкова все больше и больше. «Может быть, мелочно это, как говорит Стрельцов. Мелочно. По всей строгости наказывать жулика, когда он пытался прикарманить только 20 рублей. А сколько же надо? Двести? Пятьсот?» Зазвонил телефон. Сашка, искусственно ленивый голос Владимира. Так когда Васинкову-то зайти за деньгами? Иван Иванович Маринич положил трубку. Вытряхнул из кармана скрепки, все до единой. Взял лист бумаги, перо и вывел решительно прокурору